Вот возьму и влюблюсь в тебя, — выпалила я. Спасибо, что предупредила. Считай, что с этой минуты я на тебя не работаю. — Ты серьезно? — перепугалась я. — Пока нет. Но все неуклонно к тому катится. Первое правило — не заводить шашни с клиентками. Не всегда же я буду твоей клиенткой. Надеюсь, когда мы закончим с этим делом, ты найдешь себе парня получше. Восемь мы были возле милого дворика, и через пять минут увидели, как Ира выходит из дверей гостиницы. Владан приоткрыл окно и помахал ей рукой. Девушка торопливо перешла через дорогу и юркнула на заднее сиденье нашей машины, заговорщицки улыбаясь. Я было подумала, что мне стоило подождать в каком-нибудь кафе но мое присутствие ирину похоже не огорчило привет сказала она домой меня отвезете это недалеко две троллейбусные остановки заодно поболтаем владан завел машину мы тронулись с места а ира заговорила вновь как только вы ушли аленушка бросилась кому то звонить по мобильному и на меня все время зыркала а сейчас сказала «Язык за зубами держи!» «Аленушка, это администратор», — уточнил Владан. «Ага, редкая стерва. Вообще-то ее Ленка зовут, но ей больше нравится Алена. Трахается с хозяином гостиницы и поэтому считает, что может здесь командовать. Только мне это по барабану». «Что за фотку вы ей показывали?» Владен протянул ей фотографию Веры. Взглянув на нее, Ирина удовлетворенно кивнула. Так я и думала. Девица та самая журналистка, которую зимой убили. Да, сказала я, Вера Собинова. Она у нас бывала довольно часто. Примерно раз в две недели. Приезжала одна, номер бронировала заранее. Всегда один и тот же. Люкс на третьем этаже. Там две комнаты. Окна выходят на улицу. «Самый крутой номер!» «И стоит недешево!» «И что она здесь делала?» «С мужиком встречалась, знам и дело!» «Он появлялся позднее, уходил под утро, иногда ночью. А девица оставалась до утра. За номер она расплачивалась наличными. Думаю, бабки ей мужик давал. Аленушка, кстати, перед ним хвостом мила Старая кикимора все лелеет надежду подцепить богатенького. Хозяин на ней уж точно не женится. Мужчина в гостинице не регистрировался? Ну, конечно, нет. Когда люди готовы заплатить за люкс, спрашивать у гостя документы никому в голову не придет. Аленушка даже сменами менялась, чтобы мужика этого увидеть. Он с ней любезничал, а она кофе в их номер. Пару раз сама относила если честно я думаю мужик какая-то шишка оттого она перед ним истелилась вряд ли всерьез надеялась его захомутать по имени она его не называла такого не слышала мне самой было жуть как интересно узнать кто он но ленка если и знала язык держала за зубами и на меня рычала мол. Глупое любопытство до добра не доведет. Ну, а когда по телевизору сказали, что журналистку эту убили, я утром на работу пришла и говорю, надо в полицию звонить. Так положено. Я ж детективы-то смотрю. Девицу убили, и он, считай, первый подозреваемый. Ленка разоралась, а вслед за ней хозяин. Пригрозили уволить, если язык распускать начну. Я попробовала их вразумить. Какое там? Ни к чему нам светиться в деле об убийстве. Репутация отеля то да сё. И мужика, мол, этого мы всё равно не знаем. То есть ничего толкового рассказать о нём не сможем. Я на гражданскую сознательность напираю, а они не лезь. Придут из ментовки, тогда, само собой, врать не станем. Расскажем всё как есть». «Они придут? Нафига самим соваться?» «Вообще-то правильно. Менты начнут с вопросами цепляться, заведению от этого пользы никакой. Короче, все помалкивали, а из полиции так ни разу и не пришли. И вдруг вы? Представляю, как Аленушка сейчас ерзает!» «А если тебя действительно уволят?» Спросила я, беспокоясь за ее дальнейшую судьбу. «Переживу. Не больно место шоколадное, чтобы я за него цеплялась». «Надоели они мне?» — вздохнула Ирина. «На пять минут опоздаешь — штраф. Посуду побьешь, выплачивай из своего кармана, а за сверхурочные хрен заплатят. Тебе, — говорят, — чаевых за глаза, уроды!» «Если уволят...» «Я тебе место найду», — сказал владан Ирина кивнула. «Спасибо». Кажется, в его словах она ни секунды не сомневалась. «Я, кстати, тоже». «Вот здесь остановите», — попросила она. Владен притормозил и повернулся к ней. «Как выглядел мужик?» «Шикарно! Ну, может, не так, как вы, это дело вкуса». Высокий, волосы темные, зачесаны назад. Красивый, но как бы это потолковей. К такому запросто не подойдешь. Вроде улыбается, а глаза точно в мозгах у тебя копошится, все твои мысли дурацкие знает и над ними смеется. Рядом с таким чувствуешь себя какой-то недоделанный, В общем, по мне, от него стоило бы держаться подальше. Особенно девицы вроде этой журналистки. «Почему?» — спросила я. Ирина вздохнула, помолчала немного, должно быть, слова подбирая. Не пара она ему. Он с баблом и самомнением, а она простовата — Одета так себе, да и не красавица. Может, вы решите, что я фантазирую, но... Похоже, она в нем души не чаяла. Влюблена-то уж точно была. Явится в гостиницу, и вся светится. От нетерпения ее аж потрясывала. А он... Влюбленные мужики выглядят по-другому. Этот как на работу ходил. Цветочка паршивенького не принес. Может, из конспирации? Может. И все равно. Я думаю, девку он окучивал с какой-то целью, а вовсе не по большой любви. Узнать его в случае чего сможешь? Спросил Влада. Само собой. На чем он приезжал? Вот этого не знаю. Машину его никогда не видела. Вряд ли он ее на нашей парковке оставлял, но могу у Вити спросить, это один из наших охранников. видите на эту парочку тоже внимание обратил, то есть обратил и я, а с ним своими соображениями поделилась. Он иногда меня домой подвозит, вот и болтаем. Только видите сейчас в отпуске, укатил к родне на юг. Вернется я его, поспрашиваю. У остальных интересоваться бестолку. Вам они ничего не скажут. Хозяина боятся. Телефончик дадите, если что, позвоню. Владен продиктовал ей номер своего мобильного. Девушка простилась с нами и вышла из машины. «Что скажешь?» — спросила я. Владен сидел, откинувшись в кресле, достал из кармана монету в один евро и принялся вертеть ее в руке. Получалось у него очень ловко. «Занятна?» — ответил он. «А более развернутый ответ не предусмотрен?» — съязвила я. «Пожалуйста». В деле появляется некий тип, о существовании которого никто и не подозревал. Последний раз они встречаются с Верой за два дня до ее гибели, примерно через пять дней после исчезновения Сереги и денег. Вера убеждает себя, что отношения с серёгой уже в прошлом, но мы знаем, что это не совсем так. Она крутит любовь с одним и продолжает встречаться с другим. — а Возможная причина — те самые деньги, — вздохнула я. Серега проболтался ей о предстоящей сделке и неизвестный тип этим воспользовался, а потом Вера стала ему не нужна. «Вот видишь, как у тебя все гладко получилось», — усмехнулся Владен. «Ты по-прежнему уверена, что твоя подруга не способна?» «Не уверена», — сердито перебила я. «Одно дело влезть во все это дерьмо из-за денег, и совсем другое, если она любила этого типа. Не знаю. Одна серьезная нестыковка». Если верить Ире, он производит впечатление богатого человека. Богатый человек не станет рисковать, даже если сумма весьма значительная. Вдруг его интересовали не деньги, а задачил меня Владан. Или не только деньги. Что ты имеешь в виду? А ты подумай. Учись шевелить мозгами, раз ты теперь сыщик. Мозги у меня должно быть к шевелению, не приспособлены, — обиделась я. Из того, что нам известно, следует и Бат, и Сава, вроде бы пострадали одинаково. Один лишился денег, другой — товар. Но в реальности все может быть не так просто. Серега — человек Бада. И это удар по репутации последнего. А говоришь, мозги у тебя неповоротливые. Нормальные у тебя мозги. Савве ситуация, пожалуй, только на руку. Он и сам не прочь занять место Бада и выйти на поставщиков товара напрямую. Если бат не в состоянии контролировать ситуацию, обеспечить безопасность сделки, следовательно... Ему пора в отставку. Примерно так. Если верить сериалам, подобные проблемы решаются куда проще. Взорвали бы мафиози в машине, коли метко стрелять из них никто не может, или теперь подобное не в моде. Прежде всего, это бизнес. сава должен быть уверен, что с ним захотят работать, то есть просто так отделаться от конкурента не годится. Нужна веская причина. Владан пожал плечами. «Предположим...» кивнула я. Тогда любовник Веры должен иметь отношение к Саве? Серега проболтался ей о сделке, она сообщила о ней этому типу. Дальше более-менее понятно. От свидетелей избавляются. Одно но. Если он человек Савы, зачем им Вера и Серёга в придачу? Ведь о предстоящей сделке они и так прекрасно знают. «Или сложная схема нужна для правдоподобия?» «Не будем торопиться с выводами», — сказал Владан. «Хотя мне твоя версия нравится». Он подмигнул и продолжил. Поведение Алены и хозяина гостиницы в этом случае становится понятно. Ира решила, что он богатый человек, раз на граждан смотрится высока. А в действительности они просто знали, кто он такой, знали о его связях с Саввой и сочли за благо помалкивать. Кому хочется иметь дело с бандитами? Смущает следующее. Ирина девушка наблюдательная, что неудивительно с ее профессией. Двенадцать часов в день на бойком месте. По-моему, она способна отличить бандита от бизнесмена. Серьезно? «По-твоему, есть разница?» «Между прочим, у меня папа – бизнесмен», – обиделась я. «Будем считать его исключением из правил. Я бы не особенно доверял сериалам. При известном старании бандит может выглядеть преуспевающим бизнесменом». «Ладно, он хороший актер». «Но как Вера попалась на его удочку?» Уверяю тебя, с головой у нее был полный порядок. Ты же сама сказала «любовь». Она творит чудеса. А превратить разумную девку в конченую дуру — это даже не чудо. Он купил ей машину, ведь откуда-то она взяла деньги. Пообещал долгую счастливую жизнь. А для этого только и надо, что облапошить доверчивого придурка. Выходит, убить ее мог и Бат, и тот же сава Третий вариант. Неизвестному плевать и на того, и на другого. Бабло просто прибрал к рукам, а от подружки избавился. И как мы эту сволочь найдем? Любой умник хоть раз да ошибается. — Как считаешь, мы должны сообщить о нем следователю? — спросила я с сомнением. «Конечно, должны. Но в этом случае расследование можно забыть. Я не получу свой гонорар, а ты...» «А я буду ждать, когда они соизволят найти этого типа. Если это вообще когда-нибудь произойдет». «Администратор не рискнет врать в полиции, хотя из двух зол выбирают меньше. Кто знает, что выберет она?» «Я-то уже выбрала». В тот момент я очень хорошо понимала, чем продиктован мой выбор. Владан прав. Вмешиваться в расследование нам не позволит. И у меня не будет повода встречаться с ним каждый день. Очень, может быть, и реже встречаться не получится. Не похоже, что он особенно к этому стремится. А мне невозможно теперь представить свою жизнь без него». Весьма они кстати, на ум пришло предсказание Руфины. Не припомню, чтобы там говорилось о счастье. А вот мою судьбу Владан точно изменил. В тот вечер меня ждал отец, вот я и попросила Владана отвезти меня к нему. Объяснила, как проехать, и вскоре мы тормозили в переулке возле задней калитки. Я не была уверена, что поступаю правильно, но перед искушением устоять не смогла. Вдруг он узнает дом, вспомнит. Если и вспомнил, то виду не показал. Как я не вглядывалась в его физиономию при расставании, ничего похожего на догадку обнаружить не смогла. Совершенно равнодушная физиономия. Я набралась наглости и поцеловала его, — Едва коснувшись губами щеки, Владан закатил глаза и вздохнул с душевной мукой. — Это дружеский поцелуй, — сказала я, испытывая некоторую неловкость от собственного нахальства. Он кивнул. — Гонорар большой, можно и потерпеть. — Тогда при встрече я тебя опять поцелую. — Лучше не увлекайся. Я остро нуждаюсь в деньгах, но терпение никогда не было моей сильной стороной. А я гонорар удвою. Тут стало ясно, что пора выметаться, что я и сделала. Голова шла кругом, в основном от того, что я саму себя смогла здорово удивить. Девушка скромница, бессовестно пристает к мужчине, который от этого не в восторге. Однако, несмотря на его ворчание, теплилась в душе надежда, что моя настойчивость в действительности не так уж ему и неприятна. Возможно, даже наоборот. Владан бы не стал терпеть нахалку из-за денег. Утешая себя подобным образом, я дождалась, когда его машина скроется в переулке, открыла калитку и направилась к дому. Отец смотрел в гостиной телевизор.